То теперь пришла моя очередь разглядеть его повнимательнее. Это был уравновешенный и серьёзный человек лет пятидесяти с лишком. Он обладал, по-видимому, добродушным характером, и я почувствовал к нему расположение. Распросив о моей родне и удовлетворившись полученными ответами, он сказал: По-видимому, Жюль Блаз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 А затем весь день будешь свободен. Приходи только по вечерам, пораньше домой и жди меня у дверей. Вот всё, что я от тебя требую. Объяснив мне мои оберзанности, он вынул из кармана 6 реалов и, соблюдая договор, отдал их мне для почина.